Игорь у Константина багрянородного родного Ингор, у Людпранда Ингер, будто бы тоже исключительно скандинавское, хотя у скандинавов не видим ни одного Игоря. Там встречаются Ингвар, Игвар, династия Инглингов и тому подобное. Но еще Эверс остроумно заметил. Бабка Василия Македонского, по сказанию византийцев, была дочь благородного Ингера, Неужели и этот Ингер был тоже скандинав? Норманисты говорят, что корень в этом имени есть Иг или Инг, который будто принадлежит только германским языкам. Но такое положение очевидно неверно. Например, название реки Ингуль, видоизмененное Унгол или Угол, разве это немецкое, а не славянское название? Тот же корень Иг или Инг встречается в сложном русском имени Игиволд в договоре Игоря и в имени харутанского князя Инго начала IX века. Господин Гедеонов справедливо заметил, что то же имя с приставкой «слав», то есть Ингослав, перешло в Ижаслов или Ижеслав, на что указывает город Ижеславец, и оттуда в Изяслав. Что это заключение верно, Доказательством тому служит название города в Угорской Руси Унгвар, которое перешло в Ужгород. Вар – город, а Унг – название реки, при которой он лежит. Подобно Олегу, Игорь и Ингвар были любимыми русскими именами, притом первое из них в летописях встречается гораздо прежде второго. Для нас достаточно указать на туземство и славянство имен Олега и Игоря как первых исторических князей наших. Мнение об их скандинавском происхождении было плодом недоразумений и малого знакомства с славянским миром. Настаивать на этом происхождении в настоящее время может только крайний, ничему не внимающий норманизм. Что касается Даоскольда, мы можем не останавливаться серьезно над этим именем, ибо не имеем достаточно причин считать его лицом историческим, как и Рюрика, пришедшего из Скандинавии. Хотя господин Погодин и не согласен с тем, потому что летопись указывает на могилы Аскольда и Дира, но для нас это нисколько не убедительно. Мы думаем, что эти-то могилы и подали, вероятно, повод сложить миф о двух киевских князьях и связать их имя с византийским известием о походе руссов на Константинополь в 865 году. Мифический Кий тоже ходил в Константинополь. А в дальнейшем домысле книжников – Легенда связала их с Рюриком. Известно, что легенды народные, особенно легко возникают около могильных и других курганов. Например, около Галича была Галичина могила, и предание связывалось не основание города. Около Кракова была могила его мифического основателя князя Крока и тому подобное. Если можно с чем сблизить имя Оскольда или Осколода? то уж никак не со скандинавскими «Хэскульт» и «Аскель», а просто с нашей южно-русской рекой «Оскол». А что такое имя «Оскол»? Мы позволяем себе заподозрить в нем слово «сокол». Известно, что между русскими реками нередко встречаются имена птиц и животных – лебедь или лыбедь, орел, ворона, медведица и прочее. Сокол легко мог перейти в «Оскол» или наоборот – Примеры подобной перестановки у нас многочисленны. В летописи нам известен Асмут, пестун Святослава. Но уже в истории V века мы встречаем у византийского писателя Феофилакта греческого военачальника Ансимута, который был очевидно варварского происхождения. У него же встречаем другого военачальника Гудыс, которого имя, конечно, тождественно с Гуды Олегова договора а варвары, служившие в Византии в VI веке, были по преимуществу славянской народности, подобно самим императорам Юстину I и Юстиниану I. Акуну Игорева договора соответствует славянский князь VIII века Акамир. Точно так же имени русского князя Ута в этом договоре соответствует один из гунских вождей Уто по Ирнанду. Древние русские имена Борис и Глеб – встречались и у болгар. Труан Олегова договора есть, конечно, то же, что древнеболгарское имя Троян. Договоры Олега и Игоря, по нашему мнению, сохранили нам интересный сборник древнейших русских имен, отрывок из славяно-русской аномастики того времени, когда она еще довольно близко стояла к аномастике немецкой.